и атаковал своими когтями. Из ран паука тут же потекла зеленая кровь. Затем Хан Сень повернулся и устремил пламя в сторону рыцаря-предателя, чтобы уничтожить всю паутину, которая сковывала его. Бавушка была уничтожена, и он снова мог сражаться. Теперь Хан Сень вместе с рыцарем-предателем принялся атаковать паука. Со свечением рыцаря-предателя и мощным пламенем Хан Сеня у паука не было шансов.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 но он не мог придумать, как заставить его заговорить. При следующих встречах дядя Жук продолжал говорить, что ничего не знает. Для Хан Сеня это было неприятно. Используя сутру Дун Сюань, юноша мог слышать каждую мысль человека. Его разум был подобен архиву для Хан Сеня. Если бы у юноши была возможность, то он узнал бы нужную информацию в другом месте. Но парень не знал, к кому еще можно было обратиться».